Глава 10. В гостях хорошо, но дома лучше. Кто бы что ни говорил, как бы ни встречал и не приветчал, а своя кровать, пусть и не такая мягкая и широкая, намного лучше. Может, я не любитель ходить по гостям или в них задерживаться. Скорее всего, дело в собранной информации, из-за которой испытывал сильное желание поскорее заняться изучением и провести кое-какие опыты. Правда, перестарался. «Отмахиваюсь двумя руками от повалившего из котелка ядовитого пара. Можно объявить, что эксперимент не удался. Специально приготовленная вытяжка из страв не смогла разрушить цепочки чужеродных заклинаний, оставшихся в глине и в вкраплении камушков. Да-да, принялся за остатки поглотителя, который расстрелял в усадьбе Разрядова». «Вот же гадость какая!» закашлялся я и обратился к магии дома. «Сверчок!» Неужели не видишь, что происходит? Чисти воздух от водяной ядовитой поры. Как прикажете. Прошелестел в моей голове ровный голос источника дома. Я бы и сам справился с исходом неудачного эксперимента, но резервы тратить не захотел. Выставил щит от паров и стал наблюдать, как уходят в вытяжку последствия незапланированной реакции в котле. Тем не менее, диагностика работает на полную мощь. Выявила, что неизвестный мастер артефактов подстраховался и вложил в поглотитель некие свойства, способные противодействовать чужому вмешательству. «Интересно, как Гарцева эту проблему решит?» Пробубнил себе под нос и сел за рабочий стол, чтобы записать основные моменты своей работы. «Немного жаль, но никто не увидит и никогда не прочтет, чем занимаюсь». Впрочем, толстый рабочий тетради могу снять посыл разрушения, если она достанется кому-нибудь другому. Пока установил несколько защит, они прекратят свои действия через 100 лет, так что потомки смогут прочесть. Этокий дневник травника. Ладно, это всё лирика. Если честно, то занят исследованиями не только из-за жгучего интереса, но и желанием себя занять. Обиделся я на книжную внучку губернатора и самого господина Разрядова. Вот так и помогай всем. Верь обещаниям с учётом того, что сам-то ничего не просил. Когда служанка принесла зарядное устройство, а сотовый ожил и загрузился, и сразу же посыпались сообщения. Набралось почти два десятка. До фига пропущенных вызовов, но ни одного от Стеши и Стеллы. «Даже Олег Борисович соизволил прислать смс-ку, что благодарен, могу воспользоваться его гостеприимством в любое время, но в связи с осложнившейся обстановкой лучше всего, чтобы покинул территорию усадьбы». «Это как так?» Кстати, Мария на тот момент не имела новых инструкций, продолжала действовать с определенной прямотой и исполнять свои обязанности, пытаясь доставить удовольствие всеми возможными способами и не понимая, почему ей пренебрегают». пришлось на неё рыкнуть: "Будь добра, отстань от меня и займись своими непосредственными обязанностями. Какому из длинного перечня прикажете приступать?" Похлопала та своими ресницами и, не дождавшись ответа, продолжила: "Станцевать танец живота, сделать вам массаж, омыть ноги или свалить из этой комнаты?" Указал ей на дверь. Служенка не обиделась, хотя должна догадываться, совсем недавно я бы не отказался, чтобы она меня попарила в бане. Когда Мария ушла, не забывая соблазнительно покачивать бёдрами, набрал телефонный номер губернатора Хабаровска. Разрядوف ответил, но он явно чем-то был занят, отвечал односложно и коротко. Разговор не затянулся, зато узнал, что Стеша состалы и отправились в столицу. Внучке хозяина усадьбы ничего не грозит. Она считается гостьей князя, и тронуть её никто не посмеет. Ну, с этим утверждением не поспоришь. Огнёв постепенно берёт под полный контроль крупные города, и Москва с Питером уже давно подчиняются княжескому клану. Правда, до Сибири ещё дело не дошло, не хватает ресурсов. Губернаторы продолжают оставаться царьками, но с оглядкой на столицу. При желании князь может легко сменить находящийся у власти клан в любом регионе. Но пойдёт ли это на пользу большой вопрос. Станислав, очень вас благодарю. Я от своих слов не отказываюсь, заявил Разрядов. На сегодня вы желанный гость в моём доме. К сожалению, не могу уделить вам должного внимания. Если хотите остаться, то территория усадьбы в вашем распоряжении. Слышал, что в университете очень высокие требования. Надеюсь, короткая задержка не скажется на успеваемости и не вызовет затруднений. Понял вас, ответил я, потерв щёку и попрощавшись, мысленно позвал своего питомца. Джейдер, мы уходим. Хозяин, может, ещё часик задержимся? попросил Харёк. Мы тут с Штардом интересную дискуссию ведём, ещё к окончательным выводам не пришли. Хорошо. Через час жду КПП, прикинув, что пока соберусь, то как раз такое время и пройдёт. А где-то через полтора часа я уже засыпал в своей кровати в резиденции. Пришлось поворочиться. Немного досадно стало, что девушки так поступили. К хозяину усадьбы никаких претензий, осознаю, таму не до меня. Вполне возможно, что и намёки такие он не спроста давал, чтобы не падало на меня даже тень подозрения из-за будущих его шагов в отношении господина Сунгеля. В итоге так и не смог заснуть. Мысленно обратился к Джейдеру и попросил того рассказать, как прошла встреча со штардом. Хранитель очага знал про моё присутствие на его территории, стал рассказывать Харёк. Началось с элементарных подсказок, как попасть в его вотчину, чтобы могли пообщаться. Честно признаюсь, не сразу догадался, затупил, но пару небольших разрядов в лапы и понял, что отказываться от приглашения не имею права или выбора. Уточнил я, представив, как отдёргивает лапы мой питомец, когда в него бьют электрические разряды. Верно, не стал спорить Харёк. Хранитель очага очень упорно приглашал. Мои щиты разлетались, только их поставлю. Понимал, что кто-то намного меня сильнее, но событие не фиксировал. Ладно. «Понятно, что в итоге ты оказался у Штарда. О чем говорили и на чем завершили знакомство?» «В первый момент затронули тему о моем происхождении. И что могу?» – стал рассказывать мой питомец. «Вопрос с создателем не возник. И так всем понятно, что принадлежу тебе. Разумеется, все умения я не демонстрировал и даже ни разу не трансформировался, хотя о таком и упоминал». Сам хранитель очага настаивает, что он природного происхождения, а к лану Разрядова служит из уважения. Врёт, припечатал Харёк. С чего такой вывод? Задумчиво уточнил я. Что, если он исключение из правил и имеет ограниченные возможности, в том числе и перечень того, что запрещено делать под любым предлогом, возразил Джейдор. Неизвестно когда, с кем и на каких условиях старт заключил соглашение о сотрудничестве. Я пожал в ответ плечами, но потом признал Честно говоря, разумную магию артефакт никогда не встречал и про такое явление не слышал. Опять-таки, вероятность того, что хранитель очага добровольно соглашается принять определённые правила игры и подчиняться законам, которые в его сознание вносят развёл руками, меньше сотой доли процента. Готов с тобой согласиться, но не понимаю, что это даёт. Маленькая ложь порождает большое враньё, глубокомысленно заметил Харёк, а потом добавил: Не уверен, показалось, что Штаррт мне позавидовал. Чему? Думаю, он сильнее тебя и меня вместе взятых. На территории усадьбы, но не за её пределами, уточнил Джейдор. Взять нашего хранителя дома, сверчка. Он не высказывает своего недовольства тем, что ограничен размерами резиденции. Ну, тут бы я мог поспорить с Харком. Магия дома не раз намекала, что готова взять большую территорию под контроль. Надо ли мне это? На сегодня всё устраивает. Но если смотреть вперёд, то возможно, когда-нибудь захочу расшириться. Что-нибудь интересное разузнал, задал я один из самых важных вопросов. Анализ показывает, что слов сказано много, выдвинуты различные предложения и пожелания, но по существу ничего не приобрел. Немного расстроен, ответил хорёк. Наладить доверительные отношения не представляется возможным за столь короткое время. Боюсь, даже если и часто будем встречаться, то Штард своих секретов не откроет. Это правильный подход. Сам так поступаю. Единственное, Джейдер немного замолчал, но потом продолжил. Сам подход к магии отличается от привычного нам. Используется электричество из магических потоков, которое преобразуется в тот или иной посыл. Увы, нам жизненная магия не всегда доступна. Мог бы поспорить, но в чём-то он прав. Тем не менее, силой так никто не мерится. Если же взять сверчка и Штарда, то не факт, что последний даст фору магии нашего дома. Сравнивать же одарённых и вовсе по таким принципам нельзя, а уж про големов и говорить нечего. Ладно, ты прогони через анализ все свои воспоминания и действия, когда находился на территории усадьбы. Разбери каждое слово и фразу Штарда. Может, и найдётся чего-нибудь интересное. Дал я указание Жейдеру, а потом, спохватившись, уточнил. «Да, еще момент. Могли бы пройти незамеченными мимо ловушек хранителя очага. Есть ли какие-нибудь бреши в его защите? Учти, атаковать господина Разрядова и Штарда я не собираюсь. Возможно, готов поделиться с ними проблемой защиты или что-то перенять». «На первый взгляд у них все идеально, но следует сымитировать различные варианты», — ответил Харек. «Действуй». Можешь это прокручивать в автономном режиме, разрешил я, подходя к котлу, прекратившему извергать клубы пара. Увы, от глины ничего не осталось, если не считать горелого порошка. А вот осколки камней сохранились, но уже без магических проявлений и посылов. Просто мусор. Чёрт, где-то я ошибся или неправильно что-то просчитал. Бросил взгляд на оставшийся материал для исследований. Да, немного подстраховался, я оставил половину подобынного в коридоре. Насколько мне получилось, тяжело вздохнул, понимая, что предстоит непростая рутина изучения обрывочных цепочек под микроскопом и поиск ответов методом предположений. Стоит ли продолжать или признать, что восстановить посылы заклинаний не представляется возможным? Если бы работал на кого-нибудь, то скорее всего, такой вариант был бы предпочтительным. Другой вопрос, что с каменной структурой никогда не любил связываться. Всё время искал обходные пути. К магии земли и камня дар не очень-то развед. Тем не менее, необходимо совершенствоваться, от этого никуда не деться, если желаю развиваться. Пойду-ка я подготовлюсь, произнёс вслух, обращаясь сам к себе. Предусмотрительно запечатал остатки от поглотителя в две сферы, попросил сверчка наблюдать и сразу сообщать, если появится хоть какая-то магическая активность. Хозяин, уничтоженный артефакт никто не сможет обнаружить. Его поисковые метки не работают, а щупы не действуют, заявила в ответ магия дома. В каком смысле, насторожился я. Так, на частичных остатках прослеживаются обрывочные следы, хорошо видимые в магическом фоне. Какие посылы использованы и для чего, сказать затрудняюсь, но маячки на него устанавливали, чтобы отследить местонахождение. А по ним можно выйти на владельца артефакта или на его создателя. Патюр я переносицу, пытаясь сообразить, что даёт такая информация и почему сразу о таком не додумался. Подошёл к столу и внимательно изучил остатки глины и камней. Да, есть магический фон, но он очень слабый и сразу же обрывается, а вот на неповреждённых поглотителях ситуация, готов поспорить, совершенно другая. Правда, через две защитные сферы всё нейтрализовано. Черт, сам отдал в руки госпожи Гарцевой нити к разгадке тайны. Впрочем, лезть к создателю или хозяину таких магических штучек не собираюсь. Затевать драку? Для чего? Чтобы отомстить за господина Разрядова? Так это не моя война. Исследование артефактов мне не слишком-то интересно. Хотя вру. Очень занимательные, примененные заклинания. Как их повторить, используя глину и непонятные камни, понятия не имею». «Да. Очевидный пробел в знаниях, и его необходимо искоренить. Примерно знаю, с чего начать, да и имел планы насчет накопителей. Некуда деваться». «Но что делать в конкретном случае?» Задался вопросом и прошелся по лаборатории. «У меня еще и останки огненных големов, муравьев. Что, если одним махом все решить? Сейчас опять поздний вечер, и беспокоить никого не хочется. Но куда деваться? Завтра рабочий день, а для меня так и вовсе учебный». Одно радует — пятница подкралась незаметно, и скоро выходные. А если сумею от посещения универа на один день отпроситься, то нагонять все равно придется почти столько же. Ну, сам себя успокаиваю, но за учебники придется рано или поздно браться. Если с позором и треском, не хочу после первого же семестра вылететь. «А когда делами заниматься?» Мрачно спросил у своего отражения в стекле шкафа с колбами и решительно набрал номер декана. Странно, но на этот раз госпожа Гарцева ответила почти сразу же. Господин Жергов, только не говорите, что опять куда-нибудь влипли и отыскали ещё какие-то артефакты. И вам добрый вечер, Елизавета Матвеевна. Уже ночь, Станислав Викторович, но надеюсь, что она добрая, хмыкнула Дикан. Так что у вас приключилось? Почему, если звоню, то сразу что-то произошло, хмыкнул я. А разве это не так? рассмеялась Дикан. И что на это ответить? Уела, ничего не скажешь. Ладно, придерживаясь своего плана и не обращая внимания на их идиные замечания. Вернулся из гостей, где и вы недавно побывали. В процессе построения портала связь проложил не совсем с нужной меткой. Я оказался в лесу, недалеко от своей резиденции. Всё бы ничего, но моё изумление не знало границ. «На полянке обнаружил запорошенные, снегом останки големов-муравьев, но не тех, с которыми имел дело на полигоне, а немного модифицированных. Представляете?» «С трудом», — осторожно ответила декан, а потом уточнила. «Станислав Викторович, так чего желаете?» Если собираетесь сдать находку в артефакторику, то подготовьте письменную заявку. Опишите, где и как отыскали уничтоженные артефакты. Утром мне её принесёте, и тогда решим, что делать. Хорошо? Или у вас ещё что-то? Хм. А почему так сложно? Азадачулся я, не ожидая таких слов. Расчитывал, что госпожа Гарцева подхватится и побежит к моей нежданной находке. В чём тут трудность-то? Явно зевнула Елизавета Матвеевна. «В отличие от вас, молодого и неугомонного поколения, мне еще проверять курсовые и утром лекции читать нерадивым студентам». «Стоп, господин Жиргов, чуть не забыла, что вы сами-то на первом курсе обучение проходите. Ой-ой-ой, как нехорошо столько прогуливать. За вами куча хвостов накопилась. Когда собираетесь их подчищать?» Так и подмывала ответить, что этим непосредственно и занят. «Избавляюсь от улик, уже изученных». «Самое же интересное, что мне, черт возьми, непонятно, говорит ли Гарцева серьезно или шутить изволит». «Кстати, спасибо, что напомнили», — медленно произнес я. «Когда есть две сферы, в них заключен один необычный артефакт. То есть ли возможность его дистанционно контролировать? Никак не могу разобраться. В том числе и какие последствия грозят, если, не дай бог, кто-то всерьез решится на атаку?» «Не поняла». Отарапела произнесла Гарцева. Так может, лично вам передам свою находку и по предыдущему вопросу переговорим, предложил я. Только через докладную, задумчиво ответила Дикан. Хорошо, во сколько вам её принести? В полдевятого буду ждать в своём кабинете, ответила Гарцева. Договорились, вздохнул я и намекнул. Не всё так однозначно может оказаться с известными нам с вами сферами. Вы приостановите их изучение, есть кое-какие мысли, хочу с вами при личной встрече поделиться». «До свидания», — коротко ответила Елизавета Матвеевна. «Спокойной ночи», — немного злорадно заявил я, понимая, что после этого разговора она долго не заснет, если только не применит заклинание отдыха. «Дав отбой и убрав смартфон в карман джинсов, я решил все же подготовиться к завтрашнему дню». Расположился в кабинете, который когда-то занимал дед, а теперь по праву является моим. Первым делом набросал заявление о случайной находке уничтоженных кем-то неизвестным двух големов. Вряд ли поверят в такую липовую легенду, но и опровергнуть не смогут. Правда, останки огненных муравьёв ещё необходимо на место переместить. Если бы Гарцева сразу к воротам резиденции шагнула, то возникли сложности в моём плане. Впрочем, привык импровизировать. Попросил бы Гербера встретить декана, попоить чаем, пока хозяин дома себя в порядок приводит. «Мне требуется всего-то 10 минут, чтобы переместить останки и вернуться в резиденцию. Так что успевал с запасом. И подстраховка необходима. В лесу-то могут хищники растащить части големов. Доказывай потом, что они тут лежали, и мне не померещилось». «Отлично!» — потер я ладони, перечитывая заявление для сдачи находки в университет. А вот найденное расписание занятий немного заставило расстроиться. Всего 4 пары, стандарт, но первый в расписании стоит этика, а поэтому по этому предмету на мне две работы. Одна по истории общения одарённых и людей без дара, вторая по современному отношению государства и его влиянию на законы для различных слоёв населения. Ни под одной из тем я не в зуб ногой. Разумеется, и материалы даже не собрал, по которым предстоит написать по несколько десятков страниц. А самое печальное то, что тексты не принимают в распечатанном виде. про презентации на компьютере тут ещё и не слышали. Ну, Эмма и Эдуардовна так 100%. Старушка ведёт этот предмет, но на память не жалуется и на каждое занятие приходит как на праздник. Вот только на двойки не скупится и раздаёт подготовку к докладам направо и налево. М-м, да. Мрачно постучал костяшками пальцев по столешнице. Если Гарцева не выручит, то мне несколько курсовых точно светит. Вторая пара занятий не лучше. К решению трёх десятков задач по математике Дара я, разумеется, не приступал и даже не уверен, что быстро отыщу методичку. Господин Гулбинов Владимир Леонидович является профессором. Ему 55 лет, но выглядит значительно моложе. Очень требователен к студентам и не прощает даже описки, сразу перечёркивает задачу, несмотря на ход решения. Но понять можно, ответ-то окажется неверным. Зато пятые и шестой уроки пройдут у госпожи Горцевой. Теория она много начитала, курсовые с докладами по её предмету мне выдала, но с ней-то должен договориться. Нет, рассчитывать на оценку автоматом не приходится. Понятия не имею, что предстоит сдавать: экзамен или зачёт. И сильные послабления в случае с ней не прокатят. Это она успела объяснить, но отсрочку могу получить. Зато последняя пара не вызывает опасений. Физическая подготовка, её ведёт бывший военный Алексей Игоревич Пологов, лет под 40, и он вроде бы лоялен к студентам и сразу заявил, что чудес не ждёт. Правда, ни на одном его занятии не пришлось бывать, всё со слов одногруппников. И чёрт с ним, вздохнув, сказал сам себе: "Понадеюсь на авось. Всё равно уже не успею подготовиться". Поразмыслив, всё же решил заняться о станками Голимов-Муравьёв. Что если Гарцово незамедлительно вздумает перейти к так называемой случайной находке, сразу же столкнулся с проблемой, которую не предвидел. Очень сложно взять в портал сразу два ящика со станками магических существ. Пришлось сделать две ходки, а потом размышлять над тарой. При желании на ящиках легко обнаружить мою магию, тем не менее не стал ни уничтожать, ни к себе в поместье их забирать. Нафига избавляться от улик и оставлять их часть? М-да. 10 минутами, на которые рассчитывал, тут и не пахнет, покачал я головой, когда вернулся в свой кабинет. Хорошо, что Гарцова не согласилась сразу же отправиться на место и осмотреть останки. Поленилась или чем-то занята это её дело. Зато я теперь абсолютно спокоен. Следов на полянке оставил много. Понять, сколько там создавал точек перехода, никто не сможет, как и проследить конечные цели перемещений. Телефон в очередной раз брякнул. Пропущенных вызовов не так много. Пару раз Теша со Стеллой звонили, господин Мальник, мой начальник охраны и Марианна. Хм. На последне у меня есть определённые виды, если говорить про работу. Бывшая учительница могу доверить одно новое и интересное дело. Из торговли через информ она уже давно переросла. Нет, если не захочет перебираться в столицу и резко сменить вид деятельности, то ничего не поделаешь. Слушаю, ответил я на вызов княжны и мельком взглянул на часы. Уже далеко за полночь, вставать скоро. А и ещё не ложился. "Стас, ты не спишь?" задала очевидный вопрос девушка. "Нет, с тобой и разговариваю. Ты прости нас со Стеллой. Отец срочно вызвал", грустно сказала княжна. Честно говоря, немного на подруг разозлился, и в частности на Стешу. Не ожидал к себе такого отношения, но выводы пока специально не делал, чтобы эмоции не возобладали над разумом. Случается, неопределённо ответил я, но потом всё же добавил: "Надеюсь, ничего страшного не произошло? Слава богу, всё хорошо". Как-то нерадостно ответила моя собеседница. Устала сильно, пришлось участвовать в приёме одной многочисленной делегации. соответствовать отцу, что всегда выматывало. Решила тебе позвонить и покаяться в грехах. Прости, но к церкви не имею отношения. Хмыкнул в трубку, подумал и добавил: "Если серьёзно, то понимаю, что у тебя есть определённые обязанности, и от них не отвертется. Последние дни оказались не такими простыми, но мы своё наверстаем, не так ли?" "Это точно", ответила княжна. Мы ещё пару минут с ней поболтали, после чего распрощались. Настроение немного приподнялось. Стешин и объяснение, хоть и без конкретики, принял. Очень радостно, что она не загордилась и сама позвонила с извинениями. Княжна, переговорив со Стасом, чуть улыбнулась. Парень наверняка сильно обиделся, когда в бассейне подруг не застал. Почему она не задержалась на пару минут и не предупредила травника, что собираются уходить? Стеша провела пальцем по краю чашки, в которой остывает травяной чай. Себя она может признаться, что не знала, как поступить в той ситуации. Разыгрывая парня, они перешли какую-то грань. Блин, да не стоит тебе врать, прошептала Княжна. Стелку я уводила. Ревность взыграла, и чтобы подруга не говорила о них их лучше не оставлять. Признание далось нелегко, зато словно груз с плеч свалился. Да, Княжна всё на своими стары оставила и по полочкам разложила. А вот о состоявшемся приёме в княжеской резиденции остались негативные воспоминания. Нет, всё вроде бы чинно и благородно. Богатые подарки привёз султан, отец ему вручил древнюю саблю, способную выставить мощный щит и ударить одновременно двумя молниями. Махамед ибн Заид привёз с собой большое количество народа. Личную гвардию телохранителей, высокопоставленных чиновников и родственников, жен и наложниц, но представил только троих сыновей и столько же дочерей. Детей у султана намного больше. Недавно родились две девочки и мальчик, есть уже и внуки, возможно, даже правнуки, боевые защитные перстни, амулет и кинжал за поясом, пронзительный и умный взгляд у Мохаммеда. Стеша поморщилась, Непростой человек очень опасный, но сам визит непонятен. Султаны редко путешествуют, от своей земли они не любят отрываться, являясь мощнейшими стихийниками, но теряющие часть сил вдали от дома. После торжественного представления и знакомства Мохаммед обратился к отцу с неожиданной просьбой. Господин огнёв, разреши моим детям пройти обучение в своих университетах. Отец ничем не выдал своего недоумения, такого пожелания он не ожидал. Обычно своих отпрысков султан отправлял в европейские страны, где получало признание высшее школа и постоянно совершенствуется оборудование. Нет, в княжестве науку уважают, всячески поощряют, выделяют средства, но суммы далеко не такие большие, как хотели бы учёные. К студентам есть определённые требования, но для вас готовы сделать исключение. Осторожно ответил огнёв и подозвал Стешу. Дочь, ты лучше пояснишь мои слова. Необходимо иметь базовые навыки и знания, стремиться учиться, начала перечислять книжна, почему-то вспомнив Стаса и непроизвольно улыбаясь. Травник ей пару раз рассказывал, как старается избежать и увильнуть от изучения того или иного предмета, если считает, что тот не пригодится. Мило улыбаясь Султану, девушка привела основные правила студентов, а потом замолчала. «Меня все устраивает!» — кивнул правитель одной из богатейших стран, но с наименьшим количеством ученых мужей на число жителей. «Если не сдадут промежуточные экзамены, то урежу финансирование. Есть еще одна проблема!» Мохаммед оглядел княжну и уточнил. «Скажи, ты сама за себя платишь? Учебники, тетради или что-то в таком роде покупаешь?» «Да, конечно!» — пожала плечами девушка. «Да, конечно!» «Не могла бы ты моих дочерей научить, как рассчитываться в магазинах и жить на ограниченные суммы. Они...» — сурово глянул в сторону своих детей, которым лет от семнадцати до двадцати пяти. «Такие транжиры! А в руках даже купюру не держали и не заработали ни дирхама!» Отец стоит рядом и хмурится. Стеша осознает, что на ее плечи может упасть ответственность за великовозрастных дочерей султана — отказать нельзя, но и соглашаться нет желания. Поверхностно зная восточные правила, в том числе и про вас обязанности женщин, книжна не понимает, как поступить. Разумеется, при определённых обстоятельствах моя дочь с удовольствием всё покажет и расскажет принцессам. Приходит на помощь князь. Тогда пусть знакомятся, кивнул Мухамед в сторону своих отпрысков и прищурившись спросил у Агнёва: Хочу с тобой правитель Руси с глазу на глаз пообщаться. Есть определённые вопросы, которые не следует прилюдно обсуждать. Разумеется, переговорная в нашем распоряжении. Указал направление огнёв, теряясь в догадках, что происходит. Чем выдержанный султан обеспокоен? Что заставило его пересматривать внутреннюю и, похоже, внешнюю политику? Должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Махамет лично прибыл в княжество. Ни громов, ни брата Визити, одного из богатейших и одарённых планеты не предупреждал. Конечно, разведке в восточных странах работать проблематично, но должны же иметься какие-то косвенные признаки, вызывающие озабоченность. Отец с султаном удалились, предоставив Стешу разбираться в сложившейся обстановке. Визитёры стоят на своих местах, согласно этикету. Столичные чины тоже не двигаются. Всё внимание к княжне. Мысленно ругнувшись, сохраняя невозмутимое выражение на лице, девушка направилась к детям султана, надеясь, что они смогут объясниться. Мухаммед, признанный полиглот, с удивлением правильным произношением, построением предложений и ударениями. Добрый вечер, принцы и принцессы. Шут склонила голову стеша, подойдя к группе молодёжи, мало чем отличающейся от обычных студентов. Нет, если присмотреться, то безупречная одежда, идеальный макияж, и маникюр, нет ни одной небрежной детали. А вот дорогими браслетами и перстнями не удивить. Госпожа Кнежна сделала шажок к ней навстречу один из парней. Я являюсь старшим сыном султана из здесь присутствующих. Меня зовут Рашид ибн Мухаммед. Это мои братья. «Младшие принцы», — указал на парней, «Саид» и «Маджиб», «Принцессы», — более небрежный жест и перечисление, «Мариам, Шама, Шейха». Каждая из принцесс склоняла голову, когда звучало ее имя. «Очень приятно», — вымучила улыбку княжна, не представляя, как ей поступать дальше. «Мое имя — Стефания. Можно коротко, Стеша». «Очень рад и готов с тобой познакомиться ближе», — сверкнул глазами Рашид. Стеша заметила, как губы принцессы непроизвольно чуть опустились, а старший принц попытался с ходу завоевать доверие княжны, сделав несколько комплиментов и восхитившись её красотой. Честно говоря, если бы Стала не пришла на помощь, то княжна могла и сорваться. В этом Стеша отдавала отчёт. Очень она не любит, когда кто-то так настойчиво пытается её охмурить, ставя на первый план свою неотразимость. Принц, прошу простить, но нам с подругой необходимо переговорить. Подошла к паре внучка губернатора. «Вы не представились!» Чуть сузил глаза гость. «Стелла Викентьевна, к вашим услугам!» Чуть усмехнулась бринетка и дернула княжну за рукав дамского пиджака. «Стиэш, на пару слов!» Несколько ехидных фраз, что с парнями, даже принцами следует вести себя непреклонно. Напоминание о оставленном травнике, намек, что на них смотрят и уступать гостям ни в чем нельзя, и княжна шепнула подруге всего одно слово. «Спасибо. Что-то я устала». «Ага. А щит твой пропустил восточную магию очарования», — хмыкнула Стелла. «Не беспокойся. Я на этом собаку съела. Незаметное заклинание на тебя направила. И теперь уже всё хорошо. Ну и ты, не расслабляйся». «Понять бы ещё, что происходит», — вымученно улыбнулась княжна. «Разберёмся», — отмахнулась Стелла и потом добавила. «Не сами так парней попросим». Что ж, с удовольствием принцу урожа начестит, если тот продолжит пользоваться запрещёнными приёмами, а те же ворновы с гурноманом не дадут спуску этим зазнайкам. Стеша взяла себя в руки и вновь подошла к детям султана, но решила пообщаться не только с Рашидом. Проигнорировав пару вопросов от старшего принца, ощущая поддержку рядом стоящей Стеллы, книжна стала расспрашивать принцесс. Беседа не клеится, отца и султана всё нет. Прошло минут 30, и наконец-то Агнёв и Мохамед вышли к присутствующим, чтобы позвать всех на ужин. По лицу князя и султана ничего невозможно понять, но дочь хорошо знает отца. Тот чем-то доволен и удивлён. Всё же торжественная церемония официального визита требует крайнего напряжения. Тем не менее, и оно заканчивается. Вымотанная и уставшая Кнежна добралась в свои апартаменты, чтобы рухнуть на кровать. сил не осталось даже проанализировать ситуацию, но очень захотела услышать голос Стаса. Допив остывший чай, умывшись и сделав рожицу в зеркало, девушка забралась в постель. Зевнула и мгновенно заснула, понадеевшись, что приснится что-нибудь хорошее. Спать совершенно не хочется, просто не в одном глазу, как и уже едра с Василием, устроившим игру в салочки. Они даже чуть не сбили меня с ног, когда отправился на кухню сварить себе кофе. Хорошо хоть не возвращался с кофейником, а то мог бы облиться и аж париться. И что же вы творите? возмутился, пошатавшись, когда в мою ногу ткнулся мордой кот. Перевернулся в воздухе и бросился дальше, как ни в чём не бывало. Хозяин! крикнул хорёк и в ту же секунду ударился в мою щиколотку. Убить меня решили, проорал я вслед удаляющемуся голему. Нет, прости, пришёл мысленный ответ. Осталось 30 секунд. За это время я обессын схватить Василия за хвост, иначе он засчитает поражение. Счёт 2:1 в его пользу. Гербер прав. Эти двое способны разнести всё даже в безобидной игре. Тем не менее, не стало останавливать их веселье. Пожелал удачи Василию, у того шансов меньше, а мой питомец иногда о себе больше во мне. Несколько чашек кофе выпил, систематизировал собранную информацию о накопителях. С учётом проведённых опытов в лаборатории получается очень интересная картина, но не хватает фундаментальных знаний, поэтому-то и отправился штудировать книги. В библиотеке чего только нет. Встречаются труды и по магии земли, камне и полезным ископаемым. В зависимости от категории дарования к ним относятся и структуры плетения посылов, и насыщение энергии, то или иное заклинание, чтобы не устроить небольшой взрыв, реальный ли в магической природе. Что хуже и разрушительней, реальный бум или буря энергии. Для обычного человека, не имеющего активного источника и умения пользоваться даром, любой вариант может закончиться плачевно. Перебирая разные фолианты, наткнулся на один том о каменной структуре природного происхождения. Название невзрачное. Хотел отложить в сторону, но в последний момент стал пролистывать книгу и понял, что в ней есть часть нужных знаний. А когда дошёл до одного из разделов, то и вовсе поспешил обратно в кабинет. Неужели тут есть ключ ко многим ответам на мои вопросы?